Дверь открывается. Женщина входит. «Христос воскресе!» — тихим ясным голосом приветствует ее декоратор. «Не пугайтесь, моя славная. Я пришла, чтобы вас обрадовать». Женщина, впрочем, кажется и не испугана. Не кричит, не пытается бежать. Наоборот. Делает шаг навстречу. Луна озаряет прихожую ровным молочным сиянием, и видно, как сквозь вуаль блестят глаза. Да что ж мы, будто мусульманки какие. Чедрах, шутит декоратор. Откроем лица. Откидывает вуаль, улыбается ласково, от души. И давайте на «ты», говорит. Нам суждено близкое знакомство. Мы будем ближе, чем сестры. Ну-ка. Дай посмотреть на твое личико. Я знаю, ты красива, но я помогу тебе стать и еще прекрасней. Осторожно протягивают руку, а женщина не шарахается, ждет. Хорошая женщина у господина Фондорина. Спокойная, молчаливая. Декоратору такие всегда нравились. Не хотелось бы, чтобы она все испортила криком ужаса, страхом в глазах. Она умрет моментально без боли и испуга. Это будет ей подарком». Правой рукой декоратор вытягивает из чехольчика, что прикреплен сзади к поясу, скальпель. Левой же отбрасывает с лица счастливицей тончайший газ. Видит широкое, идеально круглое лицо, раскосые глаза. «Что за наваждение?» но прийти в себя времени не хватает, потому что в прихожей что-то щелкает и вспыхивает яркое нестерпимое после темноты сияние. Декоратор слепнет, зажмуривается, слышит голос из-за спины. — Я вас сейчас тоже обрадую, господин Пахоменко. Или предпочитаете, чтобы вас называли прежним именем, господин Соцкий? Чуть приоткрыв глаза, декоратор видит перед собой слугу японца, который пялится на него немигающим взглядом. Декоратор не оборачивается. а что оборачиваться И так ясно, что сзади господин Фондорин, и, вероятно, держит в руке револьвер. Хитрый чиновник. Не поехал в гостиницу Царьград. Не поверил коллежский советник в виновность Захарова. Почему? Ведь все было устроено так разумно. Видно, сам сатана Фондорину нашептал. «Элои! Элои! Лама Савахвани! Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?» Или не оставила, испытываешь мой дух на твердость? А вот проверим. Стрелять чиновник не станет, потому что его пуля прошьет декоратора насквозь и в японцы застрянет. Скальпелем кротышки в живот, коротко, чуть ниже диафрагмы. После рывком развернуть японца за плечи и им прикрыться, толкнуть навстречу Фондорину. До двери два прыжка, там посмотрим, кто быстрее бегает. Арестанта номер 3576 даже свирепые херсонские волкодавы не так догнали. Как-нибудь уж и от господина калежского советника уйдет. Ну, помоги, господь. Правая рука со стремительностью пружины вылетает вперед, но отточенное лезвие рассекает пустоту. Японец с неправдоподобной легкостью отпрыгивает назад, бьет декоратора ребром ладони по запястью, и скальпель с тихим печальным звоном летит на пол. Азиат же снова застывает на месте с чуть разведенными в стороны руками. Инстинкт заставляет декоратора развернуться. Он видит дуло револьвера. Оружие чиновник держит внизу, у бедра. Если так стрелять снизу вверх, то пуля снесет декоратору верхушку черепа, а японца не заденет. Это меняет дело. А я обрадую вас вот чем. Все тем же ровным голосом продолжает Фондорин. Будто беседа вовсе не прерывалась. Я освобождаю вас от ареста, следствия, суда и неминуемого приговора. Вы будете застрелены при задержании. Отвернулся. Все-таки он от меня отвернулся, думает декоратор. Но эта мысль печалит его недолго, вытесненная внезапной радостью. Нет, не отвернулся. Он смилостивился и призывает, допускает к себе. Ныне отпущаемший мя Господи. Скрипит входная дверь. Отчаянный женский голос умоляюще произносит «Эраст, нельзя!» Декоратор возвращается из горних, совсем уж было раскрывшихся в высей на землю. С любопытством оборачивается и видит в дверях очень красивую, статную женщину в черном траурном платье и черной же шляпке с вуалью. На плечах женщины лиловая шаль, в одной руке узелок с пасхой, в другой венок из бумажных роз. «Ангелина!» — Почему ты вернулась, — сердито говорит коллежский советник. — Я же просил тебя переночевать в метрополе. Красивая женщина. Вряд ли она стала бы намного красивее на столе, залитая собственным соком и распахнувшая лепестки тела. Разве что совсем чуть-чуть. Сердце подсказало, — отвечает вандорину красивая женщина, ломая руки. — И раз, Петрович, не убивайте, не берите греха на душу. Согнется от этого душа, сломается. интересно А что коллежский советник? От былого хладнокровия не осталось и следа. Смотрит на красивую женщину, сердито и растерянно. Японец тоже оторопел. Вертит стриженной башкой то на хозяина, то на хозяйку. Вид имеет, приглупый. Ну, тут дело семейное. Не будем навязываться. Разберутся без нас. Декоратор в два скачка огибает японца, а там пять шагов до спасительной двери. И стрелять Фондорину нельзя, женщина рядом. Прощайте, господа. Стройная ножка в черном фетровом ботинке подсекает декоратора под щиколотку и летит декоратор со всего разбегу прямо лбом в дверной косяк. Удар. Темнота.